Глава 51. Подозрительная лодка. На это утверждение лодочника капитан Райкрафт ничего не отвечает. Подозрения Джека совпадают с его собственными, а сведения для него новые. И вот он сосредотачивается на этих сведениях, в особенности на лодке, которая оказалась по соседству с Лангареном как раз тогда, когда он его покидал. Ибо это обстоятельство совпало с другим, который он сам видел в тот вечер, но забыл, перестал о нем думать, а сейчас припомнил очень ясно, особенно когда услышал слова Джека Уингейта о том, что в лодке должны были находиться трое. И его догадки, кто это был. Это число очень важно, потому что соответствует тому, что произошло с ним самим. За несколько часов до этого Он тоже обратил внимание на лодку при обстоятельствах, которые можно назвать загадочными. Место, правда, другое, но оно не противоречит предположениям лодочника, а скорее подтверждает их. Как известно, в вечер бала Райкрофт в своем кашемировом костюме, защищённом резиновым плащом, верхом добрался до Уингейта, а от него поплыл в лодке Он ездил в Лангарен на лодке, а не в наемном экипаже из гостиницы, не из-за эксцентричности и не ради удобства. Его привлекала перспектива прощания с невестой наедине, как всегда бывало в предыдущих случаях. Он уже привык добираться до Лангарена одним и тем же способом: верхом доезжать до дома у Ингейта, оставлять там свою лошадь, а дальше двигаться по реке, между городом и домом лодочника. Несколько дорог. Главная проходит довольно далеко от реки, но есть и другая, более узкая, повторяющая изгибы речного русла. Она вполне доступна, но время от времени прерывается лугами, которые в паводок затопляются, и крутыми склонами холмов. Именно по этой старинной и почти неиспользуемой используемой теперь дороге обычно капитан Райкрафт добирался до дома у Ингейта. Делал он это не ради быстроты или меньшей продолжительности пути, а из-за картин природы, равным которым нет даже в других местах Уая. Добавок его привлекала пустота этой дороги. Лишь изредка по сторонам от нее виднеются дома, а еще реже встречаются путники. Даже вблизи переправы Рага, где две дороги встречаются, относительно безлюдно. потому что это странное сборище домов находится по другую сторону ручья. Поэту только дом священника, да и тот заслонен деревьями. Капитан прекрасно знаком с топографией этого места. Теперь он ее вспоминает, побуждаемый словами лодочника. В тот вечер, который принес ему такое горе, он видел, проезжая мимо Рага, лодку. Он находился немного дальше пересечения, Отсюда одна дорога ведёт к переправе. В этот момент его внимание привлёк какой-то тёмный предмет по ту сторону ручья. Луны тогда не было, и он бы мог ничего не заметить, если бы не второй тёмный предмет рядом с первым. Первый неподвижен, а второй двигался. Несмотря на темноту, капитан понял, что это лодка, и возле неё люди. Что-то в их движениях слишком осторожных и вкратчивых заставило его натянуть повод и остановиться он сидел в седле наблюдая самому ему не нужно было принимать меры предосторожности потому что в этом месте дорога проходит под большим дубом чьи густые ветви совершенно ее закрывают поднемете мно как в пещере но долго ему сидеть не пришлось он только успел их сосчитать их было трое Как они вошли в лодку, оттолкнулись от берега и принялись грести в сторону реки. Даже тогда ему показалось, что в движениях их какая-то таинственность. Они очень старались не шуметь. Их вёсла не скрипели в уключинах, они не производили ни звука. Хотя он был совсем недалеко, до него едва доносился плеск воды вокруг весел. Скоро лодка и те, что в ней сидели, скрылись из виду. И Их стало совсем не слышно. Если бы дорога шла вдоль реки, он последовал бы за ними и продолжал наблюдать. Но как раз урага, она пересекает очередной хребет, становится крутой, и во время подъема он перестал думать о лодке. Он вообще не обратил бы на нее внимания, если бы она отплывала от обычного места, от брода или переправы. В этом не было бы ничего необычного, и такое зрелище не вызвало бы любопытства. Но когда он ее впервые увидел, лодка стояла вблизи церкви, и люди подошли оттуда. Вспомнив все это и сопоставив со словами Джека, сравнив время и место, Райкрофт думает: "Может, эта лодка была той самой, которую слышал Джек выше по течению? А люди те самые, которых он назвал трое любопытное совпадение. Но время Я проезжал переправу Рага примерно в девять вечера, или чуть позже. Кажется, слишком рано для последующих событий. Нет, возможно, им еще кое-что нужно было сделать перед намеченным убийством. Странно однако то, что они знали, что она там будет. Но им не обязательно было это знать. Наверное, они и не знали. Скорее хотели пробраться в дом, когда все разойдутся, и там совершить преступление. Ночь отличается от других. Все суетятся. Потом слуги будут спать крепче обычного. Они немало выпьют. Я сам видел это уходя. Да, вполне вероятно, что убийцы принимали все этого внимания. Они, конечно, удивились, найдя жертву в таком удобном месте. Она словно сама вышла им навстречу. Бедная девочка. Все это он произносит про себя, молча, и тишину наконец нарушает голос лодочника, говорящего: Вы пришли пешком, капитан? До города далеко, и дорога грязная. Позвольте отвезти вас по реке. По крайней мере, еще на несколько миль выше. Оттуда вы сможете пройти тропой через к Излугпауэла. Оторвавшись от своих мыслей, капитан оглядывается и видит, что они уже у самого дома лодочника. Немного подумав, он отвечает: Что ж, Джек, мне не хочется заставлять вас перерабатывать. Что вы? прерывает его Джек. Я буду рад провести вас до самого города, если захотите. Еще не поздно, и у меня много времени. К тому же, мне все равно нужно на переправу, купить кое-что для матушки. Могу сделать это в лодке, так даже лучше, чем тащиться по грязной дороге. В таком случае я согласен, но вы должны позволить мне сесть за весла». Нет, капитан. Я предпочел бы поработать сам, если вы не возражаете. Капитан не настаивает, потому что, по правде говоря, он хочет сидеть за рулем. Не потому, что не любит грести, и не из-за нежелания идти пешком, принимает он предложение лодочника. Подумав, он сам попросил бы его о такой услуге. И по причине ничего общего не имеющий ни с удобствами, ни с боязнью устать. Цель только что сформировалась в его сознании. а подсказала ее упоминание о переправе. Именно для того, чтобы подумать без помех, выстроить цепочку предположений, прерванную предложением Джека. Он соглашается с желанием лодочника и остается сидеть на корме. сильными грибками Мэри минует свой причал, и на мгновение ее хозяин оставляет весла и приподнимает шляпу. Это сигнал женщине, которая стоит на пороге и смотрит на реку его матери